Почему взрывается атомная бомба? Как распорядиться той колоссальной энергией, которая скрывается внутри атомных ядер? К сожалению, первое применение она нашла в оружии чудовищной разрушительной силы атомной бомбе. Невероятное усилие ученых, направленное на познание строения вещества, были использованы так, что многие из них впоследствии стали активными борцами за запрещение этого оружия. И все же, в чем суть этого изобретения? Очищенное и сконцентрированное ядерное горючее, например, уран, размещают дольками в снаряде. Сам по себе этот уран распадается очень долго, но когда при попадании бомбы в цель, срабатывает детонатор обычного взрыва, его мощное давление сдвигает дольки вместе. Образуется так называемая критическая масса урана, в которой реакция деления ядер невероятно убыстряется. Ее еще именуют цепной реакцией. Внутри ядерной энергии выделяется так много, что она и создает взрыв чудовищной силы. Впервые такое оружие – было применено американцами 6 августа 1945 года, когда на японские города Хиросиму и Нагасаки были сброшены две бомбы, начиненные ядерной взрывчаткой. Многие годы после этого самые крупные страны мира производили подобное оружие в огромных масштабах. Эра ядерного противостояния недавно, можно надеяться, завершилась. Правда, опасность распространения этого оружия существует, поэтому здравомыслящие люди, в том числе и ученые, пытаются найти способы полного его запрета.